Слова 45. -е. Ветер перемен. 1 августа 2280 года. Коперник-3. Крепость Суворов. 22 часа 3 минуты. Я пролежал в палате еще сутки и понял, что больше не могу. Мне эта больница... Эти койки, светлый кафельный пол, стеклянные двери, белые халаты, иголки, таблетки — надоели страшно. И ведь я здесь уже не в первый раз. Сколько можно? Положение еще усугублялось тем, что ребята были заняты делами, ко мне не заходили, и я элементарно скучал. «Нет, никуда не пойдешь», — категорически заявила мама, потемнев взглядом. «Я тут тебя так же, как Анфису, шила-зашивала, а он вон какой, стрекозёл, поскакал!» «Я отлично себя чувствую, правда?» «Это мне решать, как главврачу!» Поправив покрывала на кровати, мама спрятала руки в карманы. «Ты, между прочим, в коме был, а это не игрушки!» «Но сейчас-то всё отставить, штаб капитан Я, если ты не забыл, в военное время имею звание подполковника». Так что извольте подчиняться приказам. Даже не улыбнувшись на прощание, она, вздернув подбородок, вышла из палаты. — Слушаюсь, товарищ подполковник, — бросил я вслед. Прилежно попытался выполнить приказ старшего позванию. Полежал, разглядывая трещины на потолке, которые появились после того, как нас с Мининым навестили старости на Посмотрел в окно. Но там ничего интересного, кроме сидящих на лавочке молоденьких медсестер, не было. Пробовал даже почитать. На столике лежало плаксинское наставление командиру. Да пошло оно все. Мне удалось уговорить Ирку принести незаметные из дома в своем розовом рюкзачке толстовку с капюшоном и шорты. Сестре эта идея вообще понравилась — Она всегда была за проказы и опасные игры. «Удачи — Удачи! — пожелала, хихикнув девчонка, скрываясь за дверью. После обеда я начал воплощать свой план в действие. Приняв лекарство из рук пожилой медсестры, заявил, что устал и намерен хорошенько поспать. Сон час в больнице — делал святое. Слава Богу, что лавочка пустовала, хохотушки отправились по рабочим местам, Переодевшись, я спустился по пожарной лестнице во двор, набросил на голову капюшон и отправился, куда глаза глядят. Хотелось пройтись, так сказать, инкогнито. Как же я был глуп. Я совсем забыл, что крепость на военном положении, и все вокруг, кроме детей, конечно, ходят в военной форме или комбезах. В своей черной толстовке с рисунком родины матери на спине я был словно белая ворона. Нет, ну правда. Проходящие здоровались со мной, а военные отдавали честь. Сначала меня это жестоко нервировало. А потом я забил. Да, забил. Решил взглянуть на все со стороны. Не как часть системы, человек, носящий погоны, а как... как посторонний обыватель». За эти месяцы я проделал просто фантастический путь от пацана-инвалида из ремонтной мастерской до офицера, героя, экстерном, без какой-либо подготовки. Меня перестало это раздражать, бесить. Принял как данность, понимая, что должен соответствовать, но... но прогуливаясь сейчас по колонии, я понял, что был жутким эгоистом. Да ведь у всех все изменилось, и никто этого не просил не желал. Мимо меня проходили люди, сменившие гражданку — футболки, шорты, рубашки и кеды — на одежду армейского образца. Со знаками различия. Много-много разных шевронов и нашивок. Военные, медики, инженеры, техники, коммунальщики, фермеры спешили по своим делам, превратившись в часть механизма. Да, детали, винтики, но такие, без которых все было зря. Все взрослые, без исключения, вне зависимости от пола, носили с собой оружие. Мономахи за спиной стали обычным делом. Никто не забыл вторжение Сикаме и то чувство незащищенности и бессилия. Подростки старше 14 таскали с собой ашки и бэшки, как носили раньше ховерборды и складные электрические скутеры. Неудобно, тяжело, но все привыкли. Троица тинейджеров с перекинутыми через шею ремнями и оружием на груди в положении стволом вниз протопала мимо меня, шумно обсуждая какую-то фэнтезийную историю про папу-спецназовца, его дочь, другой мир и эльфов. Право слово. Что за муру они читают? А вон какая-то мамаша с винтовкой на плече и в комбезе с нашивками инженера тащит за собой близнецов. Малыши останавливаются возле каждого металлического кружочка автоматической турели, находящейся в пассивном режиме, чтобы постучать по ней пластмассовой лопаткой. А совсем недавно эти механизмы рвали на части тела синекожих, заливая кровью эти улицы. Всё вокруг преобразилось. Многочисленные камеры провожали проходящих мимо людей жужжа объективами. Дроны, патрулирующие территорию с воздуха, то замирали, то, тихо гудя, ускорялись к одной им известной цели. Яркие плакаты и листовки, расклеенные на стенах тут и там, призывали соблюдать правила, а центральная улица теперь больше напоминала хорошо укрепленную огневую точку. Снаружи, на окнах, мощные бронеставни, за которыми, я знал это точно, на уровне третьего этажа замерли чунгачанги. Сталинградская — это единственный путь в центр города. Попытавшись прорваться здесь, туземцы попадут под перекрестный огонь и понесут огромные потери. 300 метров вперед, справа и слева от прохода, напротив единственного в колонии магазина игрушек, замерли танки из хозяйства «Босмача». Теперь здесь постоянно велось дежурство. И не только здесь. Вскоре я вышел на площадь имени Суворова, ту самую, где мы тогда приняли ночной бой в Пятером. Кинотеатр был уже почти восстановлен, и о разрушениях, пожаре напоминали только полусмытые разводы сажи на стенах. Александр Васильевич же был огурцом. Возвращенный на постамент, вычищенный до блеска, он сиял, разбрасывая вокруг себя солнечных зайчиков. Аллея была восстановлена — Сломанные взрывами гранат плиты заменены, и новые саженцы деревьев и кустарников уже вовсю начали отращивать листочки. Сделав круг окрест площади, на секунду задержавшись возле памятного сувенирного магазинчика, откуда тоже раздавались методичные постукивания и жужжания автоматической ножовки, знаю, что Яковлева не хотела сюда возвращаться и предпочитала ночевать в казарме, я опустился на лавочку возле скульптуры. Фельдмаршал, расставив ноги в сапогах, чуть наклонившись, сидел на камне, опершись на эфес сабли. Он словно говорил со мной. — Ну что же ты, Андрей, хандришь? Не время сейчас, да и не место. Мне почему-то ясно вспомнился следующий день после бегства Анны. Воля людей была парализована, вся работа в колонии встала. Я помнил лица горожан, потерянно слонявшихся по улицам и задававших друг другу один и тот же вопрос — почему? Ответа, конечно, никто не получал, но раз за разом проклятый вопрос возникал снова и снова. Вот тогда мы были растерянными и сбитыми с толку. Сейчас нет. Сейчас все по-другому. Сбросив бесполезный капюшон с головы, Я откинулся на нагретую солнцем лавочку, расправив плечи, положил руки вдоль спинки и впервые почувствовал себя не 18-летним юнцом, а пожилым, уже побитым жизнью человеком. Плаксин как-то рассказывал нам на занятиях, что пожилой — это не обязательно старый, просто тот, кто уже достаточно повидал и многое пережил. «Пожилой». Произнес я слово вслух, пробуя словно на вкус. Хм, глуп, конечно. Порывистый прохладный ветерок, каким-то чудом сумевший проникнуть на закрытую со всех сторон площадь, поднял в воздух опавшие листочки Барбариса, выстоявшего в огне бушевавшего здесь пламени, и унес их в небо. Проказник. Рядом на лавочку кто-то опустился — Я почувствовал свои пальцы в теплой руке. Мур.